— Лев Иванович? Казалось, он только что узнал сыщика и положил пистолет на землю. — Я его нашел вон там. Стреляли, видимо, оттуда. Он указал на соседний раскидистый куст. — Какого черта вам понадобилось лапать ствол? В раздражении произнес Гуров. Дешевых детективов насмотрелись. Там, если человек случайно видит труп, с ножом в спине, то считает первейшим долгом этот нож выдернуть и оставить на нем побольше отпечатков своих собственных пальцев. И что вы вообще здесь делаете? Заскочили прогуляться по утренней росе, покурить на свежем воздухе. Насколько я знаю, это не в ваших правилах. Ставрогин выглядел растерянным. Ростик был моим другом. Он просил меня съездить с ним. Он боялся. — Какое совпадение! — криво улыбнулся Гуров. — Меня он просил о том же. Сыщик наклонился и рассмотрел брошенный Ставрогиным пистолет. — Глок, что же еще? Он бы удивился, если бы на земле валялся банальный Макаров или ТТ. Ставрогин покашлял, напоминая о своем присутствии. — Скажите, Лев Иванович, Осторожно, — напомнил он, — а вы разве не собираетесь осматривать труп? Зачем? Гуров взглянул на Ставрогина. Вид у Николая Всеволодовича был такой, словно тот хотел справить малую нужду, но стеснялся. — Сейчас здесь будет оперативно-следственная бригада, криминалисты и осмотрят. Новость Ставрогина не обрадовала. — Лев Иванович, а нельзя ли меня не упоминать? Я уже как-то говорил, что в рекламе не нуждаюсь. А я вам за это кое-что подарю. — Ну как, махнем, не глядя? Гуров усмехнулся. — Играете на моем профессиональном любопытстве? — Ладно, согласен. Гоните свой презент и катитесь на все четыре стороны. Ставрогин, загадочно улыбаясь, протянул полковнику темно-красную корочку. Тот взял и раскрыл. Это было то самое удостоверение, которое потерял Вахо и о котором говорил перед смертью. — Где нашли? — спросил Гуров. — Там же, где и пистолет. Наверное, убийца уронил его в попыхах, когда стрелял в Ростика. Гуров убрал удостоверение в карман. — Спасибо, это очень ценная находка. Но если не хотите, чтобы вас здесь увидели, уходите. Я слышу сирены. Ставрогин пробормотал слова благодарности, повернулся и торопливо ушел. Гуров смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за дальними деревьями. Гуров встретил оперативно-следственную группу. Приехавшие взялись за дело с присущей им сноровкой. Следователь прокуратуры Гойда расположился на капоте с таким комфортом, словно был у себя в кабинете, и заполнял бланк протокола осмотра места происшествия. Опера и криминалисты выполняли свою работу деловито, но без суеты. Гуров привел их также и на место убийства Ростика, показал пистолет в траве, но про удостоверение Вахи ничего не сказал. Гойде он обещал подъехать попозже к нему в прокуратуру и написать свои показания. Следователь был опытным, и Гурова знал хорошо, но поверил. И полковник поехал к себе в контору. Капец встретил Гурова нерадостно. — Все партизанишь? — поинтересовался он. — Людей убиваешь? — А что, покойники выражают недовольство? Жалуются? — спросил сыщик. Лицо копца осветилось недобрым огнем торжества. «Есть приказ провести проверку правомерности применения тобой оружия за последний год, включая сегодняшнее. Я тебя предупреждал. Говорят, у тебя свидетельница имеется. Эффектная, я слышал, баба. Кем она тебе приходится?» «Я не в курсе ваших интимных отношений. Не поделишься?» Удар в печень заставил копца согнуться и широко открыть рот. Гуров приподнял его голову за подбородок и заглянул в глаза. — У тебя своя свидетельница, не хуже. Это мымра размалеванная. Вот ею и пользуйся. А на лучшее ты пока не наработал. — Ты еще пожалеешь! — Прохрипел капец. Гуров присел на подоконник и закурил в форточку с интересом глядя за тем, как подполковник Капец приходит в себя после товарищеской критики. «Слушай, Капец, неужели тебе самому ни разу стрелять не приходилось? Какой же ты после этого мент?» Капец сразу выпрямился. «Во-первых, я не мент, а сотрудник милиции. А во-вторых, стрелять мне не приходилось и не придется. Я не безответственный авантюрист, как некоторые я». У меня совсем полный порядок. А ты... А вы... имея в виду, кричку твоему тоже кранты. Вот следователь Никодилов появится, у него все бумаги». Капец выпустил пар, снова согнулся. Кряхтя и потирая живот, он уселся за стол и заговорил уже другим тоном почти спокойно. «Хреновые у тебя дела, Лев Иванович». Ты убил родственников Мурада Джавдетова. Теперь он тебе наверняка кровную месть объявит. Так что лучше тебе признаться во всем мне. Пойдешь за превышение, получишь небольшой срок, отсидишь на нашей зоне. А если тебя просто уволят, Мурат тебя зарежет. Выбирай, дружба со мной или война с Мурадом. Гуров посмотрел на копца с удивлением. — Не ждал я от тебя такой доброты. Спасибо, конечно, но я предпочту разобраться с Мурадом. С ним проще и не так противно. Вот прямо сейчас и начнем. Гуров, не слезая с подоконника, потянулся к стоявшему на столе телефону, снял трубку и стал набирать номер Мурада. Капец с беспокойством следил за его действиями. Он ожидал от Гурова подвоха и не ошибся. «Алло, Мурат Чингизович? Это полковник Гуров. Тут подполковник Капец говорит, что похитители вдовы, которых я сегодня убил, действовали по твоему приказу. Лично я считаю, что это клевета. Ты же не при делах? Или мне возбуждать дело?» «Я так и думал». А еще он говорил, что мне с твоей стороны угрожает кровная месть. Я ему говорю, что Мурат Чингизович не дикообраз, а он говорит дикообраз. Да, это я ему и сказал. Да, что он мудак. Знаешь, Мурат, я хотел поговорить с тобой об одном человеке. Кличка Шеф тебе ничего не говорит? Хорошо, я подъеду немного позже. Положив трубку, Гуров с усмешкой посмотрел на копца. — Видел, как просто. А ты боялся. — Зачем ты ему так про меня? Капец искренне расстроился. — А про что ты хочешь с ним поговорить? Это как-то связано со мной? Гуров рассердился. — У тебя, капец, просто мания величия. Неужели нам с Мурадом кроме тебя и поговорить не о чем? — Ты меня достал. Если немедленно скроешься и обещаешь больше не вертеться у меня под ногами, я забуду о твоем существовании. Это все, что я могу для тебя сделать. Сыщик слез с подоконника и вышел. Он не заметил, каким взглядом, исполненным скрытой ненависти и угрозы, провожал его капец. На улице полковника застал звонок господина Вишневского. — Я уже знаю, что Ростика убили, — сказал он. — Не знаю, может быть, это важно, но вчера вечером он мне позвонил и признался, что невольно участвовал в покушении на меня. Покушение организовал некий шеф. — Спасибо, это я уже знаю. Гуров старался говорить как можно мягче. — А имя шефа тоже знаете? Гуров опешил. «Вы хотите сказать?» «Да, знаю. Это Мурат Джавдетов». Гуров сунул мобильник в карман и зашагал по направлению к метро. Через час сыщик звонил в дверь квартиры Кричко. Хозяин встретил его в фартуке поверх тренировочного динамовского костюма. Ты вовремя. Сейчас попробуешь настоящие пельмени из трех сортов мяса. И что тоже очень важно, в фарш нужно класть очень много чеснока. Лука тоже, но чеснока особенно. Элеонору отправил. Перебил его Гуров. Хвоста не было. Все чисто. Если кого-то и пасли, то не меня, а ее. Точнее, мою машину, которая так и стоит возле дома. Кричко грустно вздохнул. — Слушай, а можно я пока на твоем пижо покатаюсь?» Гуров взглянул на друга сделанным изумлением. — А как же понты? — Нет уж, что выросло, то выросло. Разъезжай и дальше на своем роскошном катафалке. — Кстати, если тебя попрут из конторы, можешь свадьбы обслуживать. Только телегу свою в белый цвет перекрась, а лучше в розовый. «Ты бумаги смотрел?» Станислав указал скалкой. Он возился с тестом на полку у телефона. «Вон, папка голубая!» Сыщик взял с полки указанный предмет. Папочка была явно не солидная, тонкая. Сыщик заглянул внутрь и обнаружил несколько листов плотной фирменной бумаги. «Ты на свет посмотри!» — посоветовал Крючко. Гуров принялся рассматривать сквозь бумагу кухонное окно. На просвет по всей площади листа обозначались водяные знаки. В них нетрудно было угадать инициалы Мурада Чингизовича Джавдетова. «Простенько и со вкусом», — заметил он и погрузился в чтение. Бумаги были чисто деловыми. Заявление Джавдетова на участие в торгах по бриллиантовому гектару, доверенность на имя Ставрогина, какие-то платежки и так далее. Об их назначении Гуров мог только догадываться. Он был не слишком силен в гражданском и особенно хозяйственном праве. Полковник собрал документы в папку, поднялся и направился к дверям. — Ты куда? — удивился Крючко. А пельмени? — Скоро вернусь. Без меня не начинай произнес Гуров, закрывая за собой дверь в квартиру. И он прямиком направился в гости к Мураду Джавдетову. И снова Гуров потягивал коньяк под темными сводами рыцарского зала особняка Мурада Джавдетова, наблюдая за мерцающей подсветкой огромных аквариумов. Оба вели себя так, будто между ними накануне не было никакой размолвки. Лицо Мурада было непроницаемо, и сыщику трудно было понять, говорит он искренне или просто хочет усыпить его бдительность. «Я хочу внести ясность и закрыть тему», — начал Мурат. «Не знаю, что там болтал этот Ишак-капец. Мне война не нужна, тем более война с милицией». «Сам понимаешь, Лев Иванович, что к похищению этой женщины я не имею никакого отношения. Мои парни сами виноваты. Видно, бабок на стороне срубить захотели. Ну что же, они наказаны. Говорить больше не о чем. Нет человека — нет проблемы. Разве не так?» «Согласен». — сдержанно кивнул Гуров. — К вам лично у меня никаких претензий. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Например, о шефе. Вы его знаете? В голосе сыщика прозвучала ирония, но Мурат, похоже, ее не заметил или сделал вид, что не заметил. — Знаю, — ответил Мурат, — хотя ни разу с ним не встречался. Это плохой человек. — Серьезно? И кто же это? Мурат выдержал недолгую паузу. Потом сказал негромко, но внушительно. — Это Вишневский. — Почему улыбаешься? Что я такого смешного сказал? — Потому что Вишневский считает, что шеф — это вы. И самое интересное, я того же мнения. «Был». «Что же заставило тебя поменять мнение?» «Эти бумаги!» Гуров бросил перед Мурадом папку. Тот поспешно вытряхнул из папки листочки и принялся их рассматривать. «Это же моя заявка на участие в торгах! Доверенность, договор!» Мурат в недоумении перебирал документы. «Но это все...» «Сгорело!» — подсказал Гуров. Мурат подтвердил. — Да, сгорела. Ставрогин показал мне обгорелый кусок папки. Гуров взял один из листков и потер в пальцах. — Конечно, бумага-то именная, не подделаешь. — Да, мне ее по особому заказу на гознаке делают. Маленькая слабость. — Тщеславие. — Слушай, сам понимаю. — Ну да. Закончил свою мысль сыщик. Я и говорю, похожую папку он сумел найти, а бумагу нет. Кто? Ставрогин? Не сразу понял Мурат. Но зачем? Смотри внимательнее, там все есть. Гуров откинулся на спинку кресла и стал тянуть коньяк маленькими глотками, чего терпеть не мог. Просто так ему удобнее было наблюдать за реакцией Мурада. Тот долго вглядывался в страницы и, наконец, понял. В ярости он отбросил листы в сторону. «Ах, он шакал! Так кинул! Скажи, откуда у тебя эта папка?» «Мне ее передала женщина, которую похитили твои джигиты. Если тебе это интересно...» Поединок у меня с ними получился честный. Они умерли как мужчины. Просто мне немного повезло. Я успел выстрелить чуть раньше. Мурат замахал руками. «Перестань, у меня к тебе нет претензий. Хоть они и мои родственники, но мы не в горах. Мурат не дикообраз. Мурат человек мирный. Мурат добро помнит. Давай за мир между нами, Лев Иванович». А женщине, которая папку сохранила... — Скажи, пусть живет спокойно. И вот, передай ей за беспокойство. Он вскочил, достал откуда-то внушительный пакет, наполненный пачками долларов, и вручил сыщику. Тот отклонил приношение. — Она не возьмет. Мурат изобразил страдальческую гримассу. Э, э а ты сделай так, чтоб взяла. — Ты же умный мент, головой варить умеешь, прошу, сделай. Из машины Гуров позвонил Станиславу, который, вероятно, изнывал в ожидании. «Уже еду, только в одно место заскочу и буду. Водки взять?» «Не надо, все есть. Для полноты натюрморта только твоей унылой рожи не хватает. Поспеши!» Гуров отключил связь и прибавил газу. Николай Всеволодович был там, где Гуров, и надеялся его застать. В баре-казино «Спрут». Сыщик прошел к стойке и забрался на высокий табурет по соседству со Ставрогиным. Тот поглядел на него без удивления. «Что — Что-нибудь вы пьете? Гуров отрицательно покачал головой. — Нет, спасибо. У меня к вам, Николай Всеволодович, только один вопрос. Что же вы себе кликуху такую примитивную придумали, шеф? На что-нибудь оригинальное фантазии не хватило? Теперь Ставрогин посмотрел на сыщика более пристально, выпил. — Слушай, полковник, тебе это надо? — спросил он устало. — А ведь я тебе такой сюрприз приготовил. Ты бы раскрыл преступление века, генерала получил бы. «Ну, что у тебя за манера портить людям жизнь?» Гуров искренне рассмеялся. «А я думал, это вы портите людям жизнь. И не только портите, а иногда и отбираете. Причем довольно часто, можно сказать, систематически». Ставрогин махнул рукой. «Перестань. Я это делаю по необходимости, а ты для собственного удовольствия». Гуров пожал плечами. «Ну, если несколько миллионов баксов — это необходимость, то я молчу. Просто хочу порадовать вас. Помните, вы говорили, что любите жизнь на адреналине, полную приключений? Теперь я вам такую гарантирую. Яркую, но, правда, недолгую». Лицо Ставрогина приобрело презрительное и наглое выражение. — Ладно, мусор, ничего ты не понял, — изрек он с королевским достоинством. — Нет у тебя ничего против меня и никого, ни улик, ни свидетелей. Пошел вон. А то охране свистну, они ментов не любят. — Разрешите бегом? — улыбнулся сыщик. — Вы правы. У меня действительно против вас ничего нет, даже папочки, тоненькой такой, с документиками. Даже ее нет. Ладно, желаю удачи, Николай Всеволодович, оно вам в ближайшее время очень сильно понадобится. При этом улыбался Гуров совсем без злорадства, немного грустно, даже сочувственно. И от такой его улыбки по спине Николая Всеволодовича пробежал ледяной озноб. Едва Гуров запустил мотор машины, его отвлек сигнал мобильного телефона. Звонил Кричко. «Ты можешь за мной в контору заехать?» «Ты что там делаешь?» – удивился Гуров. «А как же пельмени?» «Да капец вызвал!» – Кричко выругался. «Устроил идиотский допрос». Притащил опять свою обезьяну крашеную. Она меня только в изнасиловании не обвиняет. А так, весь уголовный кодекс в ассортименте. И как? Никак. Ждали следователя Никодилова с моим делом, но он так и не появился. Отложили на завтра. Когда Гуров добрался до конторы, то увидел, как из дверей на улицу вышла уже знакомая, непривлекательная женщина, перемазанная косметикой, свидетельница копца. Он снова тащил за руку своего голова. Ах! Копца! Она снова тащила за руку своего головастика. За ним следом вышел крючко. Может вас подвести? Неловко предложил он. Но тут дверь снова раскрылась и появился торжествующий капец. Он снисходительно похлопал Станислава по плечу. Что, откупиться решил? Свидетельницу подмазать не выйдет. «Поздно!» Тут он заметил подошедшего Гурова. «Как ты, Лев, Иванович, говоришь? Кто первый встал, того и тапки? Хе-хе!» «Без обид, ничего личного. Просто у каждого своя работа. Вы на трупы выезжаете, а я с живыми людьми работаю». «Пока они в трупы не превратятся?» сострил Крючко. Капец еще похихикал, потом пригласил женщину и подростка в свою машину. Они погрузились на заднее сиденье. Капец уселся за руль. Машина тронулась. Гуров обернулся к Станиславу. Что плюс поймать хотел? Наивный. Эта баба у копца главным свидетелем по твоему делу проходит в роли тяжелой артиллерии, и пацаненок с ней, чтобы, значит, в порошок тебя. А следом и меня. Капец с них пылинки сдувает. «И зря». «Почему?» — не понял Кричко. «Да ведь баба это сумасшедшая», — пояснил Гуров. «На контроле в психушке состоит. Капец, только нами, ментами, интересуется, а так вообще блох ловить перестал. Он даже не догадался ее по учетам, как следует проверить». Кричко задумался. «Ты знаешь, я подозревал что-то в этом роде, у нее же сын погиб». Ванечка, что ли, машиной сбила. Гуров уже садился в свою машину, но тут на секунду задержался и пояснил. Да не было и в помине никакого Ванечки. Бзик у нее. Бредовая фантазия. Она год назад на этой почве срок за убийство таксиста могла получить. Но в дурдоме оказалась. А теперь вышла и, похоже, взялась за старая. Ладно, ну их всех. Поехали к тебе пельмени варить. Озадаченный Станислав уселся рядом с Гуровым и погрузился в размышления. У оленьего бора подполковник Капец свернул на лесную дорогу, больше похожую на просеку. «Скажите, вы готовы выступить на суде?» — спросил он женщину на заднем сиденье. Та беспечно глядела в окно на проплывающее мимо деревья. «Конечно, что я в суде никогда не бывала, что ли?» — Вы должны мне помочь. С этим крючком надо кончать. — В следующий раз и его кончим, — пообещала женщина. Капец не понял. Его внимание было целиком занято дорогой, которая совсем не внушала ему доверия. Он обернулся к своим пассажирам. — А мы здесь точно проедем? — женщина закивала. — Точно. Вчера только ездили. Со следователем вашим Никодиловым. Капец не ожидал такого известия. Никодиловым? А вы не знаете, куда он пропал? Женщина снова закивала. Знаем, он головой ударился. Обо что? А вот об это! Рука женщины скользнула в белый пластиковый пакет, который лежал у нее на коленях. Через мгновение в зеркало заднего вида подполковник Капец увидел занесенный над его головой молоток. Станислав сыпал пельмени в кастрюлю и принялся размешивать большой шумовкой. — Ты что-нибудь понимаешь? Я ни хрена! — признался он. — А что тут понимать? Все предельно ясно. — Гуров зевнул. Ему страшно хотелось спать. Началось все с того, что господин Ставрогин прослышал о продаже так называемого бриллиантового гектара. В качестве финансовой поддержки он привлек Мурада Джавдетова. Тот выделил ему чемодан налички, и Ставрогин, по его словам, пустил деньги в дело. Но когда ключик от бриллиантового гектара был, по словам того же Ставрогина у них в кармане, случилось непоправимое. Господин Вишневский совершил грабеж среди белого дня и циничным образом сам захапал ценный участок земли. Результаты торгов были аннулированы. Подписанные бумаги на право собственности обратились в пепел. Но пока только фигурально. С ними можно было бы пойти в суд. И Мурат со Ставрогиным уже готовы были это сделать, как вдруг все бумаги сгорели. И в буквальном смысле слова вместе с машиной Ставрогина. Следом пошла полоса массовых поджогов машин. Вопрос. С какой стати сгорела тачка Ставрогина? Снялся сам собой. Сначала стрелки были переведены на водителя и охранника Алексея Литовченко, потом на таинственных поджигателей. «А бумажки-то и не сгорели», — догадался Кричко. «Но почему?» «Литовченко должен был обставить все самым натуральным образом», — продолжал Гуров. «Документы должны были обгореть до корешков, но так, чтобы их можно было предъявить в качестве оправдания Мураду». Литовченко же поступил по-своему. Богатый опыт подсказывал ему, что при таком раскладе Ставрогин либо сольет его по-тихому, либо сделает козлом отпущения Поэтому документы он не сжег, а передал Элеоноре. Ставрогину пришлось довольствоваться куском горелой папки. Но Мурад и так поверил. Ему в голову не могло прийти, что его, великого и ужасного, может кинуть какой-то мелкий пакостник, пусть и с хорошими связями. «Слушай», — перебил друга Крючко — «а зачем Ставрогину вообще понадобилось кидать Мурада? Не проще ли было поступить честно? Ведь бриллиантовый гектар и вправду золотое дно, всем бы хватило». Гуров развел руками. «Не проще, когда деньги нужны не когда-нибудь, а сейчас и много. Губительная страсть к игре, как говорили в старину. Насколько я понимаю, долги Николая Всеволодовича достигли астрономических цифр. Кроме того, я думаю, он либо опоздал подать документы, либо просто побоялся Вишневского». Тот знал его как облупленного и на пушечный выстрел не подпустил бы к торгам. Поэтому Ставрогин даже не подавал бумаг Мурада в комиссию. Они девственно чисты, ты сам видел, просто значения не придал. Там нет ни одной визы, кроме подписи самого Мурада. Правда, Джавдетова должно немного утешить то, что его деньги осели в его же и горных домах. Журналист Дорохов знал об этом, за что и был убит Ставрогиным. Тот, оказывается, неплохо стреляет. Но если Ставрогин сам организовал поджог своей машины, то почему он не нагрел руки на ее страховке? Спросил Станислав. Чтобы не привлекать внимания. А компенсацию он получил через Ростика. Застраховав целую кучу старых машин по полному каска. «Помнишь убийство страховщика Страховского?» Он вышел на след мошенников, но сам же по неосторожности сообщил об этом Ставрогину и стал второй его жертвой. «А Литовченко?» — напомнил Станислав. «Его тоже убил Ставрогин, как и сторожа поселка, как и Ростика и многих других. Он решил, что ему все дозволено. Так он вошел во вкус». Для особо грязной или тяжелой работы у него в распоряжении была группировка урюпинских с Демьяном во главе. Их руками он организовывал массовые поджоги машин, чтобы загнать владельцев в гаражи. Он назвал этот проект огнем и мечом. Так он имел неплохую долю, опять же через Ростика. Бандитом Ставрогин был известен как шеф. Простенько, но доступно. С убийством Вишневского у него вышел облом, а на очереди был и Мурат. Если бы все получилось, как знать, Николай Всеволодович, возможно, и стал бы хозяином бриллиантового гектара. «Ах ты ж, елки-палки!» «Пельмени переварились, пока мы треплемся!» — воскликнул Станислав и принялся орудовать шумовкой. «А программу огнем и мечом этот Ставрогин все-таки хорошо придумал», — заметил Крючко между делом. «Нет, с огнем, конечно, перебор, а вот мячиком...» «У нас тут один урод, все время на газоне паркуется, надо бы его поучить. Разобью стекло и в салон мячик брошу». «А чем ты стекло разобьешь?» — поинтересовался Гуров, разливая перцовку. «Мячиком не получится». «Да чем угодно, хотя бы молотком». «Молотком это можно», — согласился Гуров. Молоток угодил копцу в лоб. Если бы он не обернулся, удар пришелся бы в висок. А так получилось больно, но не смертельно. Он успел вывернуть руль. Машину бросило в сторону, и следующий удар пришелся вскользь. Но все же подполковник потерял сознание. Очнулся он от того, что где-то поблизости с назойливостью ночного комара конючил детский голос. «Мам, ну можно я подожгу? Ну, в последний раз!» «Ладно, поджигай, только быстро!» Это был голос его главной свидетельницы. Капец в бессильной ярости заскрипел зубами. «Это же надо!» Сам свою смерть привез. Теперь он понял, куда пропал следователь Никодилов. «Здесь гнилой враг совсем рядом!» Снова послышался голос свидетельницы. Да — Дотолкаем, а там подожжешь! Вот откуда взялось кладбище машин и их владельцев в гнилом овраге, подумал капец и обрадовался, потому что именно он первым раскрыл это опасное преступление. И снова потерял сознание. В себя его привел резкий запах. На лицо полилась холодная вонючая жидкость. Это Митя поливал бензином салон машины, слежавшим внутри копцом. Подполковник попробовал пошевелиться. Ноги были чем-то зажаты, но он их почти не чувствовал. Левая рука тоже онемела, зато правая работала. Он, осторожно, чтобы не привлечь внимание убийц, полез за пистолетом. Пистолет у подполковника хранился, как и полагалось, в кобуре. Как и полагалось, он стоял на предохранителе, а патронник его согласно инструкции был пуст. В этот миг подполковник Капец проклял законы и инструкции, на страже которых столько лет стоял верой и правдой. Ему с неимоверным трудом удалось расстегнуть кобуру. Потом с еще большим трудом он сумел вытянуть пистолет и сдвинуть флажок предохранителя с хрустом, ломая в крошку, зубами передернул затвор. — Не кури, придурок, сгоришь! — услышал капец снаружи и со стоном перевернулся на спину. В Шагах в трех от машины стояла его ценная свидетельница и помахивала молотком. Рядом с сигаретой во рту вертелся ее сынок с вытянутой головой. Щедро полив салон машины подполковника бензином, он, видимо, решил устроить перекур. Вот он чиркнул спичкой. Капец выстрелил почти не целясь. Конечно же, он промахнулся, но испугавшийся подросток дернулся, поскользнулся и, не удержав равновесия, рухнул прямо в лужу бензина, натекшую возле машины. От спички полыхнуло пламя и охватило его сразу с ног до головы. Женщина охнула, но прежде чем броситься на помощь сыну, метнула молоток в голову подполковника Копца. Он снова выстрелил. На этот раз попал. Женщина рухнула на горящее тело сына. Через секунду горели оба. Молоток угодил Копцу в здоровое плечо. Он вскрикнул и выронил пистолет. Пламя подступило к машине. Капец рванулся, ощутив резкую боль в ногах. Ему показалось, что ступни ног оторвались и остались в салоне, зажатые педалями. Он выпал из дверей и откатился от машины. Она уже вовсю полыхала. Капец лежал в грязной канаве и плакал. Рукой, которой он еще мог двигать, достал мобильник. Силы оставляли его. Он боялся, что их не хватит даже на один звонок. Капец вошел в память телефона. Первой в ряду стояла надпись «Враг номер один». Капец ткнул кнопку связи. Через секунду, показавшуюся ему вечностью, он услышал такой знакомый и ненавистный голос. Гуров слушает. «Помогите!» Выдохнул капец. «Умираю!» «Ты где?» «Кажется, где-то в нелом овраге. Приезжай скорее!» «Держись!» — ободрил его полковник. «Сейчас вышлю группу!» «Нет, сам не приеду! Ты же еще пока живой, а я выезжаю только на трупы!» Без обид, ничего личного. Просто у каждого своя работа. Гуров убрал трубку в карман и отложил вилку. Кто звонил, спросил Кричко. — Это наш друг, капец, — ответил Гуров. — Чего ему? — Помирает, ухи просит. — Наливай, я сейчас. Гуров набрал номер районного отдела милиции, ближайшего к ему Бору. «Срочно вышлите группу к гнилому оврагу», — потребовал он, — «и скорую». «Ранен подполковник милиции». «Кто говорит?» «Генерал-майор милиции Задумов». «Мне не почину. Я падалью не питаюсь». «Фамилию правильно записали?» «От слов Зад и Дума». «Хорошо. Выезжайте немедленно». Крючко наколол пельмешек на вилку, обмакнул последовательно в подтопленное сливочное масло, в сметану и в уксус. Потом сунул Гурову под нос. Тот послушно открыл рот и принялся жевать. «Ну как?» — наседал Кричко. «Если скажешь, что это плохо, ты мой враг на всю жизнь!» «Это прекрасно!» — отдал Гуров должное кулинарным способностям друга. «Выпьем!» Но выпить помешал новый звонок. На сей раз от Элеоноры. Лев Иванович, не могли бы вы приехать? Это очень срочно. Гуров сокрушенно вздохнул. Извини, старик, надо лететь. Тут ты! ругался крючко. Все, Марии, скажу! А меня не приглашали? Насчет тебя указаний не поступало. Тон Гурова не допускал дискуссии. «Ну, давай хоть по 30 граммов!» — продолжил наседать Кричко. «Герой Советского Союза Мересьев без ног на истребителе летал, а от тебя требуется всего-навсего прокатиться по твердой земле, причем с ногами, руками и прочими органами». «Чтобы потом ни рук, ни ног, ни прочих органов не осталось?» «Спасибо!» — Кричко проводил друга до дверей. Как говорила мама летчику, летай, сынок, пониже и помедленнее, и тебе того же. Гуров махнул на прощание и вышел. Мурат прохаживался перед самым большим аквариумом, установленным в самом центре рыцарского зала. Перед ним на вытяжку стояли два джигита, чем-то похожие на покойных Миха и Вахо. Мурат инструктировал их перед ответственным заданием. Запомните, ты абдулла и ты Насрула. Здесь Москва, а не горный аул, а вы не бараны и не дикообразы, вы джигиты, настоящие горцы. Идите и сделайте то, что я велел. Но имейте в виду, хоть мои родственники, начинать из-за вас кровную месть я не собираюсь. Поэтому будьте осторожны. До вас здесь были Вахо и Михо. Они думали иначе. Они были бараны и дикообразы. Теперь их нет, а на их месте вы. Я верю в вас. Ступайте!» Джигиты развернулись и бодро направились выполнять волю уважаемого родственника. Вечерело. Неяркое закатное солнце низко висело над горизонтом малиновым шаром. Гуров и Элеонора сидели на заваленке деревенского дома. «Вот так все и было», — закончил Гуров свой рассказ. — Спасибо, — сказала Элеонора. — За что? — За то, что приехал, и вообще за все. — И Станиславу передай. Они помолчали. Каждый думал о своем. Гуров полез в карман и достал толстый пакет. — Что это? — спросила Элеонора. — Думаю, деньги, компенсация. — От кого и за что? — Какая разница? — Будем считать это за Алексея. Что-то вроде страховки. — И ты думаешь, что я их возьму? — Не вижу причин отказываться. Дурой будешь, если не возьмешь. Элеонора подумала, но недолго. Протянула руку и взяла пакет. — Давай, дурой быть никому не хочется. Я тебя хоть и недавно знаю, но уже поняла, что ты плохого не посоветуешь. — Извини, полковник. Я тогда наврала. Со злости. — В смысле? — не понял, Гуров. — Что ты имеешь в виду? — Ну, насчет Клинта Иствуда. Ты не просто на него похож. Ты гораздо круче. — А ведь все так хорошо начиналось! — в сердцах подумал сыщик. — Ладно, мне пора. Поеду. — выдавил он. «Как?» Элеонора растерялась. «А разве...» «Нет, извини, мне пора. Жена ждет». Он поднялся и, не оборачиваясь, пошел к машине. Абдулла и Насрула вернулись скоро. Под руки они волокли обессилевшего Николая Всеволодовича Ставрогина. Мурат сидел в своем любимом кресле, и джигиты швырнули Ставрогина к его ногам. Мурат посмотрел на бывшего партнера сверху вниз. — А я ведь тебя предупреждал, что наступит время кормить рыбок. Зачем же ты меня не послушал? — Я все объясню. Это все этот мент, сука, он... Мурат не стал дослушивать и махнул своим новым помощникам Абдула и Насрула снова подхватили Николая Всеволодовича и потащили прочь из зала. Он знал, куда его волокут. К люку над большим аквариумом с пираньями. Он только тихо стонал. Кричать у него не было сил. Мурат с печальным вздохом Все-таки Ставрогин ему чем-то нравился, прошел к лифту и спустился в бильярдную. Здесь он немного постоял с бокалом коньяка, глядя на стаю страшных рыбок. Услышав наверху шум, Мурат Чингизович нажал клавишу. — Нет! — Нет! Звуки не проходили сквозь толстое стекло, но и без звука было ясно, что кричит обреченный. Вдруг Мурат Чингизович вздрогнул и встрепенулся. Эй, что вы наделали, слющей? Часы из Титаника почему с него не сняли? Кто теперь за ними нырять будет, а?» И застыл расстроенный. Стемнело. Гуров съехал с дороги на обочину и остановился. Вокруг расстилались необозримые поля. Полковник вышел из машины, задрал голову и посмотрел в бездонное звездное небо. Зябка передернул плечами то ли от холодного ночного воздуха, то ли от нечеловечески прекрасного зрелища. Звезды здесь были не то что в городе, огромные и сияющие. Сыщик сел на теплый капот машины и достал мобильник. Набрал номер Марии. Слышимость оказалась прекрасной, словно не в Европу звонил, а в соседский дом. «Привет, Машка», — грустно сказал он. «Как ты там? Мне тебя не хватает». Из трубки слышались веселые голоса, играла музыка. Мария не говорила, а буквально пела. «Я в раю, гурав! Ты не представляешь, как тут здорово! У нас закончился театральный фестиваль в Герцегнови!» И завтра мы отсюда поплывем морем в Венецию. Я сейчас пью раноц это такое красное сухое вино, очень приличное. И ем «Пршут» — это вяленый окорок. Вроде испанского хамона, только в тысячу раз вкуснее. Ах, Гуров, если бы ты был тут со мной. Да, чуть не забыла. Тут один продюсер хочет сделать про тебя многосерийный фильм. Я уже и с режиссером говорила. Он видит тебя таким молодым бельмандов в кепочке, кожаной куртке и джинсах. Для Станислава у него особых красок не нашлось, только язык. В фильме он будет говорить с украинским акцентом, вместо твердого «г», «х», как Брежнев. Так что скажешь? Бред сивого Мерина. Стас твоего режиссера убьет, а я пальцем не пошевелю, чтобы спасти. — заверил жену сыщик. — А меня вообще может сыграть только один актер в мире. Это Клинт Иствуд. Так и передай своему режиссеру. Разговор оборвался, деньги кончились. Тут сыщик почувствовал, что ночной холод, пробрал его до самых костей и поспешно вернулся в машину. Он попытался проанализировать завершенное дело, но почувствовал, что засыпает. Гуров спал. Но ровно через двадцать минут он проснется и поедет в Москву. В Москву, в Москву, работать, работать и работать.